Глава третья Алексей жил в недавно построенном доме, в самом центре Москвы. «Эй, мы не заблудились? Это твой дом?» — спросила я, оборачиваясь к проснувшемуся спутнику. «Мой!» — произнес он почти шепотом. «А раз твой, так вылезай ко всем чертям и топай домой». — Проводи меня до квартиры, — робко попросил Алексей. — Что? — Ты же сама видишь, в каком состоянии я нахожусь. Могу упасть на лестничной площадке. — Вообще-то мне не приходилось провожать мужчин до дома. — Тогда стоит попробовать. Я сделала недовольное выражение лица и вышла из машины. — Я помогаю тебе только потому, что уважала и любила Машу. «А я на большее и не рассчитывал», — прокряхтел Машин жених, вылезая из машины. Алексей жил на последнем этаже. Порывшись в карманах, он достал увесистую связку ключей и открыл массивную дубовую дверь. Я перешагнула через порог и испуганно замерла на месте. При мысли о том, что несколько часов назад здесь было совершено преступление, мне стало плохо. «Ну что ты трясешься?» — спросил Алексей, сбрасывая с ног ботинки. «Наверное, просто нервы. Тут крови совсем не видно». Как только мусора уехали, домработница навела порядок. Вот уж не думал, что эта квартира будет измазана кровью любимой женщины. Непослушными пальцами Алексей расстегнул ворот белоснежной рубашки и, развязав галстук, бросил его на пол. «Ты, Маргарита, не уходи. Если тебе не трудно, завари, пожалуйста, крепкий кофе, а я быстро ополоснусь в ванной, чтобы протрезветь окончательно». Не говоря ни слова, я прошла на кухню. Мысль о том, что Маша была убита именно здесь, не давала мне покоя. «Все, делаю кофе и уезжаю отсюда к чертовой матери. Я не мать Тереза, чтобы всем помогать». Чайник закипел быстро Банку с растворимым кофе я обнаружила в шкафу. Поставив ее на стол, я тупо уставилась в окно. Прошло некоторое время, но Алексея все еще не было. Что он там, заснул, что ли? В конце концов, у меня и без него дел полно. Не чувствуя вкуса, я проглотила кофе, еще раз взглянула на часы. Сорок минут моется. Это уже все границы перешло. И решительно встав, направилась к ванной. В ванной слышался шум льющейся воды. Душ работал на полную катушку. Я громко постучала в дверь и недовольно произнесла. «Алексей, чайник вскипел. Будь другом. Закрой за мной. Мне пора на работу. Я ухожу». Ни слова в ответ. Ну и свинья. «Эй, мне пора. Ты слышишь меня?» Тишина. Господи, неужели мне придется вытаскивать этого Борова из ванной? Он же тяжеленный. Толкнув дверь, я перелетела через порог и застыла в оцепенении. На полу, в луже воды, увеличивающейся на глазах, ванна была переполнена, лежал Алексей. Раздеться он не успел. Его белоснежная рубашка была запачкана кровью. Я вскрикнула и опустилась на колени. «Леша, ты живой?» Спросила я чужим голосом, чувствуя, что сейчас хлопнусь в обморок. Алексей застонал и открыл глаза. «Рита, он ушел! Через окно! Он на крыше!» «Кто он?» Я оглянулась и увидела небольшое распахнутое окно. Такие делают в новых домах для проветривания санитарных помещений. От уличного ветра занавески раздувались напоминая паруса. Не раздумывая ни минуты, я бросилась к окну и выглянула на улицу. В полуметре от широкого мраморного подоконника была пожарная лестница, которая, вне всякого сомнения, вела прямо на крышу. Архитекторы хреновы хоть бы о безопасности жильцов подумали. Услышав слабый стон Алексея, я вернулась к нему. «Я и не подозревал, что он будет ждать меня здесь», — сказал он. «Ты о ком? Ты знаешь его? Говори же!» «Не знаю, Рита. Я никогда не видел его раньше. Наверное, это он убил Машу». Алексей закрыл глаза и замолчал. Я осторожно потрясла его за плечо. «Леша, я сейчас вызову милицию и скорую помощь. У тебя вся рубашка в крови». Рита, я умру. Едва разлепляя губы, прошелестел он. Этот гад выпустил в меня две пули. Не говори ерунды, и не таких с того света вытаскивали. Ты только держись, слышишь? Я оставлю тебя на несколько секунд, чтобы позвонить. Я быстро. Выскочив из ванной, я подбежала к телефону и сняла трубку. Гудка не было. Я потянулась к аппарату и заметила перерезанный провод. От испуга перед глазами поплыли красные круги. Кое-как, справившись с приступом дурноты, я прошла в коридор, нашла свою сумочку и принялась судорожно выгребать ее содержимое. «Сотовый! Где же сотовый? Черт, наверное, в машине остался». Я открыла входную дверь и, не дожидаясь лифта, бросилась вниз по лестнице, прыгая через несколько ступенек. Примерно на пятом этаже меня вдруг осенило. «Соседи, надо позвонить в любую дверь и попросить помощи, ведь жизнь Алексея может оборваться в любой момент». Подбежав к обитой дорогой кожей двери, я стала истерично молотить в нее кулаками и громко кричать. «Эй, люди добрые, помогите! Вызовите, пожалуйста, скорую помощь, здесь человек умирает». Покричав минут пять, я поняла, что никто мне не откроет, и, махнув рукой, бросилась дальше. На одном из пролетов я неожиданно споткнулась и кубарем покатилась вниз. Когда мой полет окончился, я с сожалением обнаружила, что тоненькие каблуки-шпильки от новых итальянских туфель отлетели. Однако колготки, как ни странно, остались целехонькими. «О, черт!» – простонала я и попыталась встать. Это оказалось не так-то просто. Щиколотка правой ноги опухла на глазах, ушибленное колено левой кровоточило. Пока я ползала, как каракатица, дверь одной из квартир распахнулась, и на площадку вышла молодая симпатичная женщина. Хотя мне и самой было плохо, я успела заметить темные круги под ее глазами и болезненную бледность, покрывавшую щеки. — Пожалуйста, помогите мне встать, — обратилась я к ней. Кажется, я растянула связки. — Что? Женщина вздрогнула и испуганно уставилась на меня. — Что вы сказали? — Пожалуйста, помогите мне встать, я очень тороплюсь. Еще раз взглянув на незнакомку, я осеклась. Руки ее были в крови. На белоснежной нарядной блузке тоже была кровь. «Нет, этого не может быть. Куда я попала, в конце концов?» Незнакомка подхватила меня под мышки и помогла подняться. Я вновь посмотрела на ее окровавленные руки и, хватаясь за перила, сделала несколько шагов самостоятельно. «Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого», — замотала головой незнакомка. «Но у вас кровь. Если вы выйдете в таком виде на улицу, вас заберет милиция». Незнакомка охнув, прислонилась к стене. «В самом деле мне надо привести себя в порядок», сказала она, тупо оглядывая собственную блузку. «Я была у любимого человека. Он напился, мы поссорились. Он схватил меня за волосы и стал бить головой о стену. Я взяла с телевизора статуэтку и ударила его по голове. Я и подумать не могла, что он умрет. Я вовсе не желала его смерти». Я пыталась защитить себя. Я ни в чем не виновата. Я хотела привести его в чувство. Я вся перепачкалась кровью, а он так и не встал. Ужас какой! Я ведь даже не смогу доказать, что все это произошло случайно. Вот что, милая, я думаю, вам нужно побыстрее уносить отсюда ноги. Резко оборвала ее я. Вы и в самом деле не сможете оправдаться. Простите, но мне срочно нужно позвонить. Машина моя стояла у подъезда. Какое счастье, что хоть с ней ничего не случилось. В такой дурацкий день можно было ожидать чего угодно. Телефон, весело подмигивая зеленым глазком, батарейка, слава богу, не разрядилась, сиротливо лежал на сиденье, И надо мне было оставить его здесь. Набрав три, я вызвала скорую, нажала на кнопку «Отбоя» и с удивлением обнаружила, что женщина, только что убившая своего любовника, и не думала никуда убегать. Тихонько всхлипывая, она стояла у бровки тротуара и выглядела такой несчастной, что у меня невольно заныло сердце. «Садись-ка ты лучше в машину», — решительно произнесла я и открыла заднюю дверь. Незнакомка, не раздумывая, прыгнула в салон, и, теребя дрожащими руками носовой платок, вытерла проступивший на лбу пот. «Скажите, а скоро мы поедем?» Робко спросила она. «Поедем, поедем. Давай сначала убедимся, что приехала скорая. И что человек, для которого я вызвала ее, жив. А если его уже нет в живых?» Вспомнив истекающего кровью Алексея, я замолчала. Кровь, кровь, кровь, везде кровь. Просто наваждение какое-то. О том, что на месте Машиного жениха вполне могла оказаться и я, думать не хотелось. Тревожные мысли перебила сирена скорой помощи. «Быстро приехали!» — удивилась я вслух. «Обычно их не дождешься». Незнакомка что-то лихорадочно шептала за моей спиной. «Помилуй меня, Господи, спаси меня!» — услышала я. «Ну вот, придется...» Теперь и с этой дурехой разбираться. Ладно, для Алексея я сделала все возможное. Пора ехать. Не раздумывая, я включила мотор и до упора вдавила педаль газа.